Остальные хоть и молчали, но всё-таки сердились на Наталью за её гордые слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обиделась её речами. Это было самое жалкое и презренная травка из всех растений оранжереи, рыхлая, бледненькая, ползучая, с вялыми толстенькими листьями. В ней не было ничего замечательного, и она употреблялась в оранжереи только для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвела с собой у подножия большой пальмы, слушала ее, и ей казалось, что отталия права. Она не знала южной природы,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 И вам же недолго осталось расрасти до стеклянной крыши, вы пробьёте её и выйдете на божий свет, тогда вы расскажете мне, всё ли там так же прекрасно, как было. Я буду довольна и этим. От чего же маленькая травка, ты не хочешь выйти вместе со мною? Мой ствол твёрдый, крепок, опирайся на него, ползи по мне, мне ничего не значит снести тебя. Нет уж, куда мне